Глава 19. Чернокожий и удушка. Генерал-лейтенант и начальник генштаба Эфиопии Миритной Гуси тайно встречался с лидером фронта освобождения Эритреи и Саясом Афеверки, который происходил родом из племени Тигринья и считался ярым дворцом за независимость Эритреи. Высокий, худощавый, с юрпиоидными чертами слегка коричневого лица и небольшой щеточкой усов, он больше походил на Мулата, чем на Эфиопа. Тем не менее, в свое время он сильно помог сторонникам вооруженного переворота и встал на сторону Мингисту Мариама. Затем их пути разошлись, и Саяс возглавил партизанское движение против действующего режима. От Хоэ его направили для прохождения военной подготовки и военной науки в Китай, и уже через год он вернулся в Ритрею, чтобы снова продолжить свою борьбу с ненавистным эфиопским режимом. Впрочем, для него одинаково ненавистно было как правление императора, так и правление диктатора Мингиста Мариама. Все они оккупанты. Генерал Нагуси, как бы то ни было, о Феверке знал очень хорошо и поддерживал с ним тайную связь. Через него лидер освободительного движения неоднократно пытался повлиять на политику Дерга и его главы Мингисту Мариама, но пока безуспешно. Очередная встреча призвана была немного прояснить ситуацию и подтолкнуть обе стороны на определенные действия. «Добрый день, Мирит. «Добрый, Саяс! Рад тебя видеть!» «Я тоже рад!» Они обнялись. Чай не чужие друг другу. Было время делились заботами и проблемами. Бывшие сослуживцы и соратники действительно радовались этой встрече. Тяжело жить в мире, где каждый норовит продать и предать другого. У всех свои интересы, и только один Бог за всех. Присаживайся, Саяс. Спасибо, мирит. Они долго обменивались, ничего не значащими любезностями, пили кофе, болтали о пустяках. Пока, наконец, не подошли к главному, ради чего, собственно, здесь и собрались. «Вижу, ты многого достиг», — проговорил Мегуси, пододя итог светской беседе. «А как возникается борьба с нашим режимом?» Но ты же сам все знаешь, зачем спрашивать, ведь мы с тобой встретились здесь именно для этого. Да, но должен здесь чего-то начать. Не самое удачное начало, хмыкнул Исаяс. Но лучше сразу поговорить, чем ждать. Мерит, нам нужно решить, что делать дальше. Я не стану тебя скрывать, что мои войска увеличились многократно. Нам помогают и китайцы, и египтяне с Ливией. Судан тоже направляет всех желающих в наши ряды. Вам не устоять. Ваши войска устали, а среди эфиопских офицеров и солдат стоят не самые лояльные настроения. Я знаю, Исаяс, какие у нас царят настроения, и знаю это лучше тебя. Не надо преувеличивать. И солдаты, и тем более офицеры, готовы сажаться до полной победы над вами. Мы тверды и незыблемы в своей вере в лучшее будущее. Нас поддерживает сам Советский Союз и помогает нам абсолютно бесплатно. Мы нужны им. Они за мировую революцию, а вы буржуазные подонки меньшей экспрессии, мой друг, поможет Саисаяс в ответ на пламенную речь. Мы с тобой не на поле боя находимся. Наше дело переговоры. Я не собираюсь с тобой дискутировать. Просто скажу. Мы с каждым днем становимся сильнее, а вы слабее. И сражаться мы будем до конца. Скоро сама земля станет гореть у вас под ногами. Поэтому вы проиграете. Это же очевидно, Мерит. Посмотри, сколько уже крови пролито. Сколько проклинающих ваш режим беженцев. Посмотри на голос, что царит в большинстве провинций, и все это благодаря войне и попыткам вашей власти с помощью земельной реформы насильно загнать крестьян в крестьянские ассоциации. Так нельзя. Даже если не будет войны, все равно Мингисту придет Эфиопию к краху. Генералный гусь искривился, как от зубной боли, но промолчал, признав правоту своего оппонента. Нет, он мог бы с ним поспорить и, быть может, даже добился бы успеха. Но какой смысл натягивать белую сову на африканский глобус? «Молчишь? Значит, ты все видишь и понимаешь. Что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты влиял на Черного Сталина и остановил войну. Ты наивно полагаешь, что это в моих силах? Считаешь, его можно в чем-то убедить? Он уже давно стал совсем другим. Впрочем, я тебя услышал. Что со своей стороны обещаешь ты, если мы прекратим боевые действия?» Мы заключим мир на определенных условиях, на разумных условиях. Минимум мы просим автономию, а как максимум полное отделение от Эфиопии. Понятно. Ты можешь предоставить мне список требований? Конечно. Я подготовился к нашей встрече, ведь ты сильно рискуешь, встретившись со мной. Ты рискуешь не меньше. Да, мы оба подвергаем себя опасности, но что поделать, на кону стоит судьба наших стран, и только мы можем ее решить. Можем, согласился генерал Негуси, но на обоюдовыгодных выгодных условиях. Ты же знаешь, как Минвесту не любит, когда ему навязывают свои правила. А кто это любит? Но нам придется либо договариваться, либо разрывать отношения до победы одного из нас. Вот возьми. и протянул из бумаги с условиями мирного договора. Думаю, необходимости в последующих встречах нет. Договор я тебе передал. Если станут нужны детали, я пришлю к тебе своего представителя, чтобы он согласовал наше предложение. Как только уладим все вопросы, устроим международную встречу где-нибудь в Джибути или в Каире, да хоть в Москве. Я тебя понял, мой друг, и передам твои условия Мингисту, потом доведу его ответ до твоего сведения. Большего я и не жду от тебя, мой друг. больше я тебе и не дам». Мне и самому не нравится эта ситуация, но я руководствуюсь здравым смыслом, взявшись поговорить Мингисту пойти на перемирие. Тогда прощай, мой друг, и... Хм, до встречи на полях сражений. Прощай, — грустно покачал головой генерал Негуси. Он встал и на прощание обнялся со своим бывшим другом. Или с заклятым врагом. Да уж. общем, возможно, ему все же удастся убедить Мингисту принять предложение по станцию, и тогда Исаяс останется ему другом. Но как уговорить Мариама? Он же никого не слушает. Если только... Проводив посетителя, который тут же уехал из Осмеры в направлении, известном ему одному, генерал снова вздохнул. Правда, теперь уже по другому поводу. Ему нужна власть. Мерид всегда был амбициозен и лишь поэтому поддержал военный переворот Дерга. По этой же причине выдвинул и впоследствии помог взять власть Мингисту Хайле Мариаму. Сам же остался в тени. Нет, он действительно хотел счастья и процветания Эфиопии, но как часто водится на свой манер. Последовавший сразу за переворотом красный террор лишь подтвердил прописную истину – лес рубят, щепки летят. Но ничего, Деркон Корню подавил все оппозиционные выступления. Дальше больше. Разгон студентов, крестьянские ассоциации и прочие прелести коммуны. Однако генерал Негуси долго не хотел признаться себе, что все пошло совсем не так, как хотелось изначально. Нужно срочно спасать ситуацию. На следующий день Мерит Гуси уже направлялся в Адис-Абебу. По прибытию в столицу сразу позвонил приемный мингисту и уточнил, когда можно будет прийти на прием. Ему назначили на 17. Отлично. Значит, есть еще время для подготовки доклада да и собраться с мыслями, коих у него в достатке, тоже не помешало бы. Всю дорогу генерал думал, что делать, что сказать и как убедить Менгисту. Внимательно почитав петицию по станции, счел ее удовлетворительной. Договор эритрейцев можно принять за основу спорную, но все же основу. Впрочем, нагусти был уверен, Исайас уступит по многим пунктам, но для этого потребуются переговоры. Без десяти пять вечера генерал уже находился в приемной и ждал, когда Мингисту примет его. У адъютанта развенел телефон. Сняв трубку и переговорив, тот встал и сообщил. «Вас ждут, товарищ генерал. Проходите». Выдохнув, начальник генштаба вошел в кабинет. Едва увидев посетителя, Мингисту вышел из-за стола и, широко раскинув руки, горячо приветствовал своего соратника. «С чем пришел? Как съездил?» Усадив генерала за стол рядом с собой, спросил Мариам. «Встречался с этим?» «Встречался». «И что?» «Вот, передали свои требования». Мингисус схватил бумаги и погрузился в их изучение. Нагуси не стал терять времени даром, и пока Мриам читал, незаметно убеждал его не рубить с горяча. «Условия, конечно, не самые приемлемые, но тут есть простор для маневра. Хм...» Пока я не считаю их тем неприемлемыми», — продолжая читать, — проговорил глава Эфиопии. «Но нам нужен мир», — свою линию на гусь, или хотя бы перерыв в гражданской войне. В войсках много недовольных идет брожение, все устали от бессмысленной братоубийственной убийственной войны. Следует пойти на соглашение. «Это бред», — отозвался семенгисту и отбросил от себя с условиями повстанцев. Бумага веером рассыпалась по столу. «Мы можем с ними поторговаться, и они наверняка уступят». «Не буду я с ними торговаться, я не торгаш», — взорвался красный Негус. «Мы не для того свергали императору, чтобы давать слабину перед какими-то повстанцами. Почему они решили отделиться?» На этот вопрос негус отвечать поостерегся, и Менгисту продолжил бушевать. «Они предали дело революции, и, как всех предателей, их надо уничтожить. Буржуазные подонки и иностранные прихвостни, ладно?» Внезапно успокоился он. На этой неделе я составлю наши требования и ты передашь их повстанцам. Хорошо, Мингисту, как скажешь. А с какими пунктами ты не согласен? Вот с этим, этим и этим, подчеркнул карандашом на листе Мингисту. Но они же основные. Необходимо их просто ослабить или смягчить, и мы сможем прекратить войну. Нам нужно сосредоточиться на себе. А пока пусть Эритрея станет отдельным штатом на правах автономии. К чему это? Ты разве не понимаешь, что подобный договор приведет Эфиопию к краху? Эритрея либо будет полностью нашей, либо мы ее уничтожим. Кто не с нами, тот против нас. Зачем ты утируешь что Нам не надо уничтожать Эритрею. Пусть она развивается вместе с нами, а не за счет нас. Мы оставим за собой выход к морю, а они получат свою вождерянную независимость. Можно попробовать закрепить за собой один из второстепенных портов и провести к нему железную дорогу или расширить и улучшить шоссе от него до столицы. Эфиопия начнет развиваться и процветать, примирительно поговорил Мерит, пытаясь достучаться до разума сумасбродного Мариама. Хорошо бы договориться оставить за нами порт Массауа. Это в их интересах. Не станем мы процветать и развиваться, если отправим Эритрейцу в свободное плавание. Они окончательно перекроют нам все поставки и будут с каждым днем все больше и больше. Я не верю им ни на грамм. Им можно не доверять, это правильно, поспешно согласился генерал. Но эритрейцам невыгодна война. Война никому не выгодна, ни им, ни нам. Диктатор поморщился, явно не согласный с мнением своего соратника. Я выставлю свои требования, и ты их отвезешь. Да, Мингисту, но я прошу тебя очень хорошо подумать, когда ты будешь их диктовать. На какие-то уступки они, конечно, пойдут, но не на все. Эритрейцы хотят автономии. Если мы им ее предоставим, они намного многое согласятся. К тому же они в последнее время очень усилились. Повстанцы заключили соглашение с Китаем, и оружие течет к ним рекой. Ряды освободительной армии постоянно пополняются. Получается, снабжение повстанцев современным оружием, исключая разве что тяжелые, но его они захватывают у нас. «Я подумаю», — холодно ответил диктатор и перевел тему на другое. «А что там с настроениями среди наших офицеров и солдат?» Настроение у всех боевое, но усталость от войны, несомненно, есть. Не могу судить обо всех, но мне показалось, будто настроение у многих подавленное. Ничего, я им его подниму. У меня есть сведения, что в наших рядах зреет заговор. Нужно разобраться, Мирит, и я надеюсь на тебя. Держи связь с советскими, они помогут. От такого заявления генерал буквально потерял дар речи. Однако Мариан принял его молчание за удивление. Негуси же судорожно обдумывал полученную информацию. «Я не палач Мингисту», — наконец произнес генерал. «А кто тебя делает палачом? Наши ряды покрылись ржавчиной, и эту ржавчину мы должны полностью содрать». «Да, будет много крови, но я не боюсь крови Мерит», — внезапно поднялся с места Менгисту. «Не боюсь, не боюсь, не боюсь!» В ярости стуча кулаком по стулу, он смотрел на генерала, ожидая его реакции. Мы добьемся в наших рядах железной дисциплины, добьемся. и заставлю всех, чего бы это мне не стоило. Хорошо, испугался столь бурного проявления чувств генерал. Хорошо, что хорошо. Узнай, кто зачинщики и кто исполнители, и доложи о результатах мне или генералу Хролеву. А дальше не твоя забота. Я все сделаю, с тяжелым сердцем, боком генерал. Разреши мне идти. Иди, раз тебе больше нечего мне сказать. «Нечего», — подтвердил генерал и, медленно поднявшись, направился к двери. «И смотри без глупости и ненужной жалости, а то ты будешь первым!» — уже в спину покачал ему диктатор, и дверь начальника генштаба захлопнулась. Генералу было о чем задуматься. Меритни Гуси не ожидал такого поворота, хотя и догадывался, что беседа вряд ли пройдет по его плану. Да и вообще Мингисту в последнее время стал чрезвычайно недоверчив на грани маниакальной подозрительности, он попросту опасен. Иллюзии генерал Негуси не питал. Рука красного Негуса не дрогнет, подписывая ему смертный приговор. Он не из жалостливых. А вот у него, у Мерида, теперь не осталось никакого другого выхода кроме как сдавать своих собратьев. Главное самому остаться в живых и семью сохранить. В том числе и дурака не способного избавиться даже от своего компаньона. Слабак. Решено. Многие заодно и полковник Бинго пойдут как заговорщики. Правда, Бинго на роль зачинщика мало подходит, слишком мелкая и незначительная он фигура, а вот как соучастник вполне прокатит, заодно и избавит его непутевого зятя от никому ненужного партнерства. Так что одним махом сразу двух побивахом. И не надо ничего и никому объяснять, предателем оказался так бывает, а все его добро достанется Фараху. Теперь важно, чтобы самого Мерида не западал Сливия. вот эта задачка посложнее. Генерал задумался, а кто, собственно говоря, сможет его упрекнуть и в чем? Тех, кто хотел бы или мог, всех уничтожат. Остальные заткнутся, спасаясь своей шкурой. Но все же ему лучше куда-нибудь уехать, скажем, в командировку, в Джибути там или в Судан или вообще в Кению. В общем, потеряться недели на две. Так его и выживший не заподозрят, да и для дела полезно. Придя к такому решению, генерал на следующий день позвонил генерал-майору Абрамяну Хачику Минасовичу, что являлся главным военным советником при нем, как при главе генштаба. «У меня есть для вас очень важная информация, Хачик Минасович. Я понял, что тот. Я зайду к вам минут через двадцать». Ровно через семнадцать минут Абрамян входил в кабинет генерала Негуси. Поздоровшись, за руку с начальником генштаба, советник висел на предложенный ему стул и приготовился внимательно слушать. Взяв небольшую паузу, генерал покрутил в руке карандаш и, наконец, начал непростой для себя разговор. «Наша беседа с вами будет совершенно серьезной, точнее, совершенно секретной, уважаемый Хачик Минасович», — наломанным русском произнес генерал. Дело в том, что в адис а точнее в высших эшелонах эфиопской армии, зреет заговор, и мятежники вполне серьезно обсуждают вопрос о свержении режима Мингисту Хайли Мариама. Недовольная политика президента наиболее прогрессивная группы офицеров готова выступить против его курса, который, по их мнению, завел страну в тупик, особенно в войне с Эритреей. «Вы серьезно?» – опешил генерал-майор. «Абсолютно серьезно. Мингисту поручил мне собрать списки тех, кто в этом замешан, и сообщить вам, чтобы вы помогли найти остальных причастных. Может, и у вас есть какие-то сведения? Они считали, кстати, справедливо, что гражданская война вообще недопустима. Используя каналы связи с руководством повстанческого движения НФОЭ, заговорщики или переговоры с представителями Эритреи. Предмет переговоров, немного оправившись от потрясения, спросил Абрамян. Прекращение гражданской войны. На каких условиях? Эритрея остается в составе Эфиопии но получать автономию. В стране проведут досрочные выборы представительной власти, куда войдут и депутаты от Эритреи. Вот такие дела. Когда они собираются провести переворот? Своё выступление мятежные офицеры хотели приурочить к моменту, когда Мингисту вылетит из страны на один из международных форумов. Вам известны имена заговорщиков? Вот список, составленный мною. Абрамян несколько завис, получил такие сведения. «Надо поставить в известность руководство КГБ и как можно быстрее». «Я перепишу?» «Да, пожалуйста». Торопясь и развивая бумагу длиной шариковой ручкой, генерал-майор лихорадочно переписывал имена старших офицеров. Их оказалось довольно много. Это лишний раз доказывало, что заговор успел пустить глубокие корни. Я немедленно доложу об этом своему начальству и старшему сотруднику госбезопасности, который нас курирует. Сегодня же вечером об этом узнает Москва. На это я и надеялся, коллега. Буду рад любой вашей помощи. Взаимно. И генерал-майор Абрамян, пожав на последок руку эфиопскому генералу, буквально вылетел из кабинета. Через полчаса он уже телеграфировал закодированные новости сотруднику Центрального аппарата пятого управления КГБ. Получил срочную секретную шифровку, тот сразу с докладом наверх. Не позже завтрашнего дня руководство Москве будет об этом знать, и, разумеется, предпримет все необходимые меры. Хотя, располагая именами заговорщиков, мингисту неплохо справится и сам. Но ведь надо помочь человеку, чтобы власть в Эфиопии ненароком не попала в руки мятежных военных. А такая угроза существовала вполне реально, судя по огромному списку всех причастных к заговору. Буквально ранним утром следующего дня, шев с телеграммой из Эфиопии, уже попала к председателю КГБ генералу армии Чебрикову. Внимательно ее прочитав, он с широким размашистым почерком написал о ней резолюцию Начальнику первого управления оказать всю необходимую помощь мингисту Хайле Мариаму на контроль не позднее завтрашнего утра, по возможности принять меры в защите лидера Эфиопии и расписался. Колеса административной машины завертелись, цепляя и раскручивая маховики террора и репрессий. Этот же список, но вечером того же дня, когда состоялся разбор с Абрамяном, генерал нагуси принес Мингисту. «О, я всегда знал, что ты мой самый надежный товарищ и друг. Спасибо за твою гражданскую позицию. Вместе мы победим, как говорят кубинцы, свобода или смерть?» «Свобода или смерть?» – кинул вверх руку генерал в ответном жесте и улыбнулся. Но вот видишь, дружище, как ты мне помог. Мы с корнем вырвем древо предательства и выжим остатки каленым железом. Как только все закончится, проси все, что хочешь. — Мне бы уехать отсюда на это время. — Уехать? Хм. Ну, поезжай в Мегису задумался, в Джибути или в Кению? — Нет, все же в Джибути, добираться ближе. — Если понадобишься, я смогу тебя быстро вызвать. Но смотри, если ты задумал сбежать, то я тебя найду везде, а советские мне в этом помогут. «Нет, что ты мингисту, я не собираюсь убегать, — клеткино заверил вождя генерал, — ведь у меня тут дочь останется и вся семья. Что они будут делать без меня? Да и ты всегда сможешь взять их в заложники. Нет, сбежать я не могу, это исключено. Рад, что ты это понимаешь. Тогда поезжай, распоряжение отдам, и ты останешься в стороне от всего этого. Можешь даже повозмущаться моими действиями и осудить, это только на пользу пойдет, и к тебе прибегут немногие уцелевшие». Так мы в корне задавим всю ересь. Быть со мной рядом – значит достигнуть вершин власти навсегда. Негуси немного испуганно посмотрел на лидера Эфиопии и, согласившись, поспешил уйти от греха подальше. И уже на следующий день генерал уехал. Дочь он предупреждать не стал, чтобы не вызвать подозрений. Он лишь позвонил в Хараху и предупредил его, чтобы тот пока никуда не уезжал и приходил общаться с своим компаньоном. Это в целях его же безопасности. Парах его не понял, но обещал никуда не уезжать в ближайшее время, и это радовало генерала. А уж о себе-то он сам позаботится. Ну, одни кредиторы и компаньон его зятя практически сочтены, недолго этому болезному ходить осталось. Вскоре того заберут. Хоть какая-то польза от его предательства. Все в семью. Все в семью.